Глава 31. Мадрид. Осень 1940 года. Куко сидела на террасе отеля «Риц Мадрид». Пила чай и наблюдала за тем, как мелкие коричневые птицы клевали крошки на пустом столике по соседству. Подбежал официант, хлопнул салфеткой по столешнице, и птицы улетели. Толпа, собравшаяся за ланчем, Рассосалось, а для коктейлей было еще слишком рано, поэтому на террасе было тихо. Солнечные блики проникали сквозь листву деревьев, в воздухе ощущалась приятная прохлада, в отличие от Парижа, где в это время года было уже сыро и холодно. «Добрый день, Коко!» Она подняла глаза и увидела Тома Бернса из британского посольства. Она не видела, как он пересек террасу. Когда почти три недели назад они впервые встретились на вечеринке у посла Хуара в день приезда Коко в Мадрид, она надеялась, что он будет дружественным источником информации, учитывая ее прошлую дружбу с Уинстоном Черчиллем. Но ей так и не удалось вовлечь его в сколько-нибудь значимый разговор. Его появление оказалось для нее сюрпризом. «Где же ваш гарем?» — спросила Коко, держа чашку в руке. «Где-то поблизости». Бёрнс снял соломенную шляпу и указал ею на стул напротив Коко. «Вы позволите?» И сел прежде, чем она успела ответить. «Так как сегодня пятница, полагаю, мои обычные спутницы скоро здесь появятся. Вот только я не смогу остаться». К нему направился был официант, но Том покачал головой, откинулся на спинку стула и положил ногу на ногу. «Итак, мадемуазель, приятно ли вы проводите отпуск?» «Я здесь еще и по делам. Это очень плохо». Улыбка приподняла его щеки, когда он склонил голову и внимательно посмотрел на нее. Я специально заглянул сюда в надежде увидеть вас. Она подняла брови. Неожиданно Бёрнс стал очень откровенным. Я слышал, что у вас очень плотное светское расписание. Вы заняты днем и ночью. Он подмигнул. Девушки из посольства меня просветили. Я только и слышу от них. «Мадемуазель то, мадемуазель все. «Отлично. Я попрошу, чтобы им доставили несколько флаконов номер пять». Коко посмотрела на наручные часы. Почти четыре часа. На террасе начали появляться посетители. Над столиками раскрывали зонты по мере того, как за ними рассаживались люди. «Вы очень щедрые. Это вызовет ажиотаж». Бёрнс рассмеялся, потом поставил обе ноги на пол и придвинул стул ближе. — А теперь я перехожу к особой просьбе. Он замялся. Коко молча ждала. — Мы, то есть британское посольство, издаём еженедельную газету, которую распространяем в Мадриде. Она маленькая, в ней мы рассказываем обо всех городских новостях. Я гадал, возможно, вы можете рассказать что-нибудь интересное для нашей газеты. Хорошая история от мадемуазель Шанель увеличит количество проданных экземпляров. Коко подтягивала чай и изучала Бернса. В конце концов, он всего лишь мелкий чиновник. Она впустую потратила время, окучивая его на британских званых вечерах. Но она должна сыграть свою роль — поэтому она скрыла свое раздражение, улыбнулась и поставила чашку на блюдце. «Вы самоуверенный молодой человек, Том Бернс. «Так и есть». Он весело улыбнулся. «Вы можете написать, что мне нравится Мадрид, и я подумываю о том, чтобы открыть здесь новый бутик и продавать мои духи номер пять. Этим вы сэкономите мне деньги на рекламу». «Может быть, стоит рассказать о воровстве Пьера?» «Это немножко подогреет ситуацию». «Замечательно». Бёрнс кивнул. Он взял шляпу. «Вы позволите моему репортеру позвонить вам, чтобы договориться о встрече?» «Полагаю, да». «Благодарю вас. Его зовут Ральф Крамсон». Он обвел взглядом многочисленных посетителей. Потом снова повернулся к Коко, и испытующе посмотрел на нее. «Скажите мне». Его тон был беззаботным. «Как дела в Париже?» Она тщательно подбирала слова для ответа. «Жить там терпимо». Коко обхватила пальцами чашку. «Разумеется, Франция потерпела поражение, но мы делаем, что можем, чтобы выжить». Бёрнс еле заметно кивнул. «Но должна сказать», — продолжала Коко, — «что немецкая эффективность привнесла, пожалуй, некоторый порядок в нашу жизнь. Она слегка пожала плечами. Войны приносят столько лишений, но оккупацию можно терпеть, и, в конце концов, Франция, как и вся Европа, хочет лишь мира». Перебирая нитку жемчуга, Коуко -Ко посмотрела на этого недалекого бунвивана, мысленно приказывая ему передать эти ее слова послу, пусть даже не понимая их скрытого смысла. Ее тон стал легким, игривым, и она добавила с улыбкой. Возможно, вам следовало бы установить перемирие между Германией и Великобританией, Том Бернс. Он поднял брови. Тогда о чем мы должны просить для Франции? Куко внимательно посмотрела на него. Возможно, она ошибалась на его счет. Кто на самом деле этот Том Бернс? Он задал ей правильный вопрос, открыл перед ней дверь, и теперь ей нужно было сказать то, ради чего она приехала в Мадрид. И выразиться при этом предельно ясно. Куко вдруг поняла, что отчет об этом разговоре будет отправлен Уайтхл. Уайтх Иносказательное обозначение британского правительства. Франция понимает цену любого перемирия господин Бёрнс. Чтобы Европа выжила, ее народы должны стать единым целым. Настоящий враг Европы- это Россия. Если для выживания Европы нужно стереть границы, если это поможет установить перемирие между Англией и Германией, которая закончит войну, тогда его нужно заключить. Куко сцепила руки на коленях. «По крайней мере, таково мое мнение». Эти слова отняли у нее все силы. Она откинулась на спинку стула, понимая, что Том Бёрнс изучает ее, и сохраняла на лице нейтральное, непроницаемое выражение. Во всяком случае, она надеялась, что ей это удалось. Что-то в его глазах вызвало у нее желание заплакать. Но прежде чем она успела заговорить снова, Бёрнс кивнул, встал, дотронулся до шляпы и направился к выходу с террасы. Куко проводила взглядом пресс-атташе британского посольства. Она его явно шокировала. В воротах, ведущих с террасы на улицу, Бёрнс встретился с входившей Пьедитой. Они остановились и обменялись несколькими словами. Затем Бёрнс ушел, а Пьедита увидела Куко и направилась к ней. У той не осталось времени, чтобы обдумать все сказанное тому Бёрнсу и оценить его внезапный уход. Но Коко все же сумела улыбнуться. В этот раз Пьедита была одета в одно из своих любимых цветастых дневных платьев и соломенную шляпу с большими свисающими полями. Куко едва удержалась от гримассы. «Ай, Коко, простите, что я так опоздала!» Коко смахнула завиток с лба и сделала глоток чая. Ей следовало быстрее взять себя в руки. От ты сложно было что-то скрыть. «Ничего страшного», — весело ответила она. «Я наслаждаюсь солнцем». Куку -ку подняла лицо, чтобы расцеловаться с пьедитой, и та рухнула на стул, только что покинутый Томом Бернсом. «Наш шофер совсем старик, а движение просто ужасное». Обмахнувшись несколько раз шляпой, Педита бросила ее на стол и взъерошила волосы. «Надолго остаться не смогу, у меня назначена встреча». Она наклонилась коко. «Том Бернс очарователен, правда?» «Он всеобщий любимец, знаете ли. Вчера вечером мы с Максом наткнулись на него в казино. Его, как обычно, окружали красивые дамы. Все британские дамы в него влюблены». Не понимаю, почему. Кидитта постучала двумя пальцами по лбу. Макс говорит, что он умнее, чем кажется. Поверю ему на слово. Британцев иногда трудно понять. Куку -ку почувствовала, как к щекам прилила кровь. С каким презрением смотрел на нее Бёрнс, когда она излагала свое отрепетированное мнение. Она видела это в его глазах. Он посчитал предательством ее приятие сепаратного мира между Англией и Германией, которое оставит Францию под оккупацией. Какая разница, что думает этот молодой человек? Он ничего не знает о том, на что способна мать ради своего ребенка. А время бежало быстро. Луи по-прежнему жаловался, что ее доклады не произвели впечатления ни на него, ни на адмирала Канариса. Ей следовало взять себя в руки и держаться на стороже с пьедитой. Эта женщина перемещалась из ульи в улей, собирая информацию. Том Бернс далеко не дурак, продолжала Пьедитта, понизив голос. Он брит! но поддержал Франко во время гражданской войны в Испании. Поэтому здесь ему доверяют. У него глубокие связи с режимом Франко. Он даже выпивает с фалангистами. Члены политической партии «Фаланга» крайне правого толка, по духу близкой к итальянскому фашизму. Макс считает, что он агент британской разведки. Но вы же знаете мужчин. Они всюду ищут интригу. Педита огляделась в поисках официанта и, заметив одного, жестом пригласила подойти к ней. «Господин Бернс поддерживал Франка?» «Да». Педита высоко подняла брови и посмотрела на Коко. «Я слышала, что он участвовал в недавнем переполохе с герцогом Винцерским в Португалии». «Вот оно». Кокос сумела выдавить из себя смешок и всплеснула руками. «Опять эти разговоры о винзерах. Вот они в Мадриде, а в следующем месяце уже в Лиссабоне. Теперь я слышу, что они отправились на Багамские острова. Тем временем я...» — она прижала руки к сердцу. «Близкий им человек, ничего об этом не знаю. Они действительно в изгнании?» Мы виделись еще до оккупации, и теперь я беспокоюсь о них. Подошел официант, и Пьедита повернулась к нему, чтобы заказать коктейль с шампанским. Коко подняла чашку. «Герцог и герцогиня — мои давние друзья, Пьедита. Расскажите мне, что вы слышали? Снимите тяжесть с моей души». Она сделала глоток чая, глядя на маркизу. Я уверена, что у Дэвида и Уоллес не было никакого желания покидать Европу. Пьедита достала яркий веер из соломенной сумки и раскрыла его. «Моя дорогая, мадридские газеты были полны новостей, когда винзоры были здесь». Она обмахнула лицо и огляделась. Они были напуганы. Один журналист написал, что премьер-министр... Сэр Уинстон Черчилль планировал привести их обратно в Лондон, чтобы отправить в тюрьму. Или того хуже. Все тревожились, особенно герцог и герцогиня. Каков вспомнила историю Педра Гомера. «Но это невозможно, Пьедита. Уинстон любит Дэвида». Она поджала губы и покачала головой. «Нет». Уинстон Черчилль никогда бы не сделал ничего подобного. Маркиза с хитрой улыбкой посмотрела на Коко. «Не будьте в этом так уверены, дорогая. Судя по всему, война изменила премьер-министра». Она понизила голос. «Очевидно, что герцог и герцогиня Виндзорские сочувствуют делу фюрера. Все об этом знают». Я слышала, что это по меньшей мере ставит в неловкое положение королевскую семью и Уайтхолл. Вернулся официант с коктейлем Пьедиты. Коко закурила. Она посмотрела на подругу сквозь дым. И все же, дорогая, такие угрозы бывшему королю Англии? Бросьте, вы не должны слушать сплетни. Так что же там за история? С тяжелым вздохом пьедито закрыла веер. Запустив руку под волосы на затылке, она приподняла тяжелую гриву и снова позволила ей упасть. Боже, какое сегодня солнце жаркое! Куко молча ждала, пока маркиза взяла бокал с холодным шампанским и прижала его к щеке, полузакрыв глаза. Потом она отпила глоток, поставила бокал на стол и посмотрела на Коко. Макс говорит, что я слишком много болтаю. Не глупите, я тревожусь за моих друзей. Педита улыбнулась. Мы не должны больше говорить о Винзорах. Это опасно. Она собрала волосы, скрутила и убрала под шляпу. И потом я не тот человек, у которого надо узнавать подробности. У кого же тогда? Пьедито оперлась на локти. Послушайте, дорогая, если вы хотите знать всю историю, то вам нужно поговорить с Николасом Франко, младшим братом Каудилью. Он испанский посол в Португалии и живет в Лиссабоне. Педро Гамеро может вас представить. Они с ним друзья. Она подняла палец. Но это опасные друзья. Они оба из фаланги. Маркиза выпрямилась. Только прошу вас, не упоминайте моего имени. Но я дам вам подсказку: обеспечьте Николасу достаточно выпивки, и он выложит все, что вы хотите знать. Просто удивительно, как он еще жив. И загнув губы в улыбке, она допила коктейль. Я уверена, что вы помните Педро по ужину в Хорчер. Да, разумеется. Истинный католик, выпускник Кембриджа, уверенный в том, что Испании незачем участвовать в войне в Европе. Она упомянула об этом в одном из своих докладов. Но на Луи это не произвело впечатления. «Педро Гомеро — молодой идеалист», — так сказал Луи. Возможно, он входит в ближний круг Сирана-Суньера, но он не из числа советников генерала Франка. И даже если бы он был таким советником, он едва ли смог бы повлиять на жесткого испанского диктатора в международных делах. Что ж, хорошо. Голос Пьедиты вырвал какой-то из раздумий. «Я должна идти». Маркиза поправила шляпу, Она явно повеселела и улыбнулась. «Но сначала новости. Вы слышали, что генерал Франко только что назначил нашего друга Сирана Суньера новым министром иностранных дел Испании? Теперь у него большая власть, моя дорогая. Сирана — прекрасный человек». Пьедита посмотрела на наручные часы и встала. Она взяла свою соломенную сумку и посмотрела сверху на Коко. Ах да, кстати, вы слышали, что Гер Гимлер вскоре прибудет в Мадрид с визитом. Коко смотрела на Пьедиту широко раскрытыми глазами. Холодок пополз у нее по спине. Гер Гимлер, начальник Шеленберга, приезжает в Мадрид? Что это значит для ее задания? Пьедита, казалось, ничего не замечала. Нет. Видите ли, моя дорогая, это меня сегодня задержало. Рабочие вешают флаги со свастикой вдоль всей дороги из аэропорта, чтобы приветствовать его. Макс говорит, что Геру Гиммлеру окажут почести как главе государства. Коко с трудом понимала слова Пьедиты. «Свастики на всем пути из аэропорта. Неужели Испания уже согласилась сражаться вместе с Германией?» Если так, то ее миссия окончена. А она бесполезна. Возможно, этим объясняется недовольство Луи по поводу ее докладов. Она больше не имеет никакой ценности для Рейха. Куко старалась сохранять спокойствие. Каким-то чудом она сумела улыбнуться, едите на прощание. Когда маркиза поплыла к выходу с террасы, куко отвела глаза. Что теперь будет с Андре? Наверняка есть что-то такое, что она может сделать, чтобы ее миссию посчитали важной. Она не позволит даром пропасть времени и усилиям, которые она вложила в эту поездку. Даже если альянс между Испанией и Германией уже дело решенное. Она не вернется в Париж побежденной. И потом инстинкт подсказывал ей что история с Виндзорами может оказаться важной. Все, кто упоминал королевскую читу, говорили уклончиво. Она не сомневалась, что там было нечто интересное для Канариса и Шелленберга. При мысли об этом ее пальцы сжались в кулаки. Да, иначе и быть не могло. Интуиция требовала, чтобы она в последний раз закинула невод. Она должна встретиться с Николасом Франко. И в качестве наживки она использует главную приманку женщины. Она устроит званый ужин. Приглашение на званый ужин в ресторане Гоя отеля Риц Мадрид каждому гостю доставили лично. Кокона давила на Педро Гомера, чтобы Николас Франко обязательно пришел. Луи был раздосадован, когда она рассказала ему о своих планах устроить званый ужин. Его туда не пригласили. Он не был знаком с ее новыми друзьями из ближнего круга генерала Суньера. Его присутствие не позволит присутствующим говорить свободно. И потом она сама не сможет показать себя с наилучшей стороны, если надзиратель будет следить за каждым ее шагом а она должна блистать. Луи, разумеется, смотрел на все это иначе. Он рассердился. «Сирана Суньер», «Глория фон Фюрсенберг», Педро Гамера, «Элиза Брукман». Он поднял глаза. «Элиза Брукман, хозяйка литературного салона в Мюнхене, почитательница Гитлера». Почему моей фамилии нет в этом списке? Мы работаем в команде Коко. Вам следовало сначала посоветоваться со мной. Они находились в апартаментах Коко. Луи мерил шагами комнату. Стол рассчитан на шестерых. Он мрачно посмотрел на нее. Коко сидела и курила, и его гнев ее не трогал. Забавный человек. Так хочет нравиться, но всегда на грани срыва. «И Николас Франко? Брат генерала Франко ваш гость?» Она кивнула. «Он испанский посол в Португалии и живет в Лиссабоне. В чем смысл?» «Это мой званый ужин, Луи». Его щеки постепенно заливал румянец. «Я ищу особые связи. Это важно». Бросив листок на стол, он направился к креслу. «Напрасная трата времени». Это моё решение. Коко выпустила струйку дыма в его сторону. Не забывайте, что это я отвечаю за доклады. Уголки его губ опустились, он медленно покачал головой. Тогда вам лучше поторопиться, Коко, поскольку, учитывая визит Гиммлера, события как будто разворачиваются в интересах Германии и без нашего участия. «Если достаточно быстро не найдется интересная информация, нашу миссию сочтут неудачной, и нас без сомнения вернут в Париж в течение недели». «Может быть», — ответила Коко. «Но сначала я устрою званый ужин». Она неожиданно поняла, что Луи так же сильно боится провала, как и она сама. А учитывая компанию, в которую они попали, у него есть все основания тревожиться».